Дмитрий Быков «Календарь-2» Споры о бесспорном От автора Юбилейная колонка, жанр, благодаря которому, не смеетесь, спасалась в 90-е нулевые российская культурная традиция. Во-первых, он давал возможность высказаться о разных интересных и непрагматических вещах. Тогда ведь как было? Главным, если не единственным читателем, объявлен был читатель рекламоемкой, то есть менеджер среднего звена в возрасте от 25 до 35, и главную задачу журналиста определили как собирание для него экспертных мнений, в основном о грядущей цене на сырье, и о том, от кого теперь принято одеваться. Представить себе внутренний ад этого потенциального читателя не смог бы никакой Гофман. Писать для него могли только такие же выпотрошенные люди, как он. И слава богу, что кое-где оставалась еще возможность высказаться по календарному поводу о полузабытом литераторе или интересном чудаке. Ну а во-вторых, во времена, когда кандидаты исторических наук писали для глянца об истории сигар, а филологи строчили для женских журналов очерки о половой жизни Тургенева, так называемая «датская колонка» попросту помогла выжить сотням специалистов, которых без этого приработка схорчила бы так называемая «свободная экономика». Впрочем, так называемый... Определение, которое мысленно надо добавлять сейчас почти ко всем существительным, вплоть до самых серьезных, вроде жизни или литературы. Здесь собраны колонки, в которых повод играл подчас самую анекдотическую роль. Он позволял привязать текст к современности или рассказать о чем-нибудь выдающемся, но полузабытом, а прямо говоря, легализовал высказывание. Мало что есть на свете противнее эссеистики, нескольких пустопорожних абзацев, в которых писатель, утративший творческий импульс, размышляет, о чем попало, и доказывает свое право называться стилистом. Эссеистики я не писал никогда и, надеюсь, писать не буду. Читатель может быть уверен, уж это я как-нибудь гарантирую, что сочинений в жанре «взгляд и нечто» столь же необязательных, как послеобеденный разговор за сигарой о половой жизни великих, он тут не найдет. Речь пойдет о вещах, которые меня, и, слава богу, не только меня, всерьез занимали и мучили в так называемые нулевые годы. Но говорить о них было по разным причинам не принято. Это был безнадежный неформат, как тогда говорилось. Так вот, юбилейная колонка была чуть ли не единственной легальной возможностью упаковать их в формат. И спасибо ей за это. Еще одно спасибо Наталье Игруновой и Сергею Чугаеву, которые большинство этих колонок напечатали в газете «Известия», ничего в них не изменив. Дмитрий Быков.